Когда люди вырастают, они не перестают любить сказки, а просто начинают стесняться этого и скрывать свою любовь. Пролог. Верите ли вы в чудеса? Раз в год, с приближением новогодних праздников, даже самые закренилые скептики, иногда не признаваясь в этом даже себе, начинают верить в чудо. Кто из нас не загадывал желания под бой курантов? Надеюсь, что в новом году всё непременно будет по-новому, и при том самым прекрасным образом. То, что все печали, трудности, разочарования останутся в прошлом, словно старый, съеденный молью ковёр. А с собой мы возьмём только счастье, удачи и радости. Под Новый год загадываются самые важные, самые искренние желания, и самое странное, иногда они сбываются. Случилась эта история, конечно же, аккурат под Новый год, когда на улицах сияли причудливые новогодние гирлянды, а воздух наполнял аромат свежих еловых веток и чуда. Собственно, началось всё с того урока, на котором ученица 11 класса Алина Белкина поспорила с новолитераторшей. До середины осени русский и литературу у них вела другая учительница, молодая и красивая, которую в классе очень любили. Но затем Наталья Викторовна ушла в декретный отпуск, а вместо неё пришла новая училка — Светлана Михайловна. Гораздо старше и строже, такая сухощавая, длинноносая, с каким-то помятым лицом и некрасивой прической, а к тому же в скучном бордовом костюме. И, конечно же, 11 А тут же решил, что она противная. А даже если не противная, то всё равно плохая. Уж точно хуже Натальи Викторовны. Хотя бы потому, что Наталья Викторовна замечательная и лучше её не бывает. Так что встретили новую учительницу недоверчиво, и впоследствии она вполне подтвердила сложившееся впечатление, усиленно гоняя класс по всей программе и не давая спуску даже в эти предпраздничные дни. Да что там! Сама атмосфера радостного ожидания праздника в её присутствии меркла. В последний учебный день перед каникулами Светлана Михайловна проявила неожиданную мягкость и вместо традиционного опроса по пройденному предложила всем желающим высказаться о современной литературе. После таких слов добрая половина класса тут же опустила головы и втихаря уткнулась в свои гаджеты. Далеко не все любили читать, и ещё меньше было готово распространяться на эту тему при всём честном народе. Но нашлись и такие, кто охотно откликнулся на предложение учительницы, так что «Рук пять» или «Шесть» всё же поднялось. Говорили в основном о фэнтези, которая нравилась и парням, и девчонкам, только, как правило, разная. Вспомнили, конечно, и «Гарри Поттера», и «Терри Пратчета», и «Ведьмака», и Диченка, и «Игру престолов Мартина». Хотя с последним ребята явно были знакомы больше по сериалу, чем по книгам. Кое-кто из девочек признался в любви к книгам Дарьи Донцовой. А храбрая Кира Григорьева — Даже отважилась заявить, что прочитала 50 оттенков серого», и ей очень понравилось. Откровение Киры Светлана Михайловна пропустила мимо ушей, и насчет фэнтези и детективов тоже распространяться не стала. А только вздохнула, пробурчав что-то вроде «Ну, конечно, я так и думала». Что элитная школа, что обычная. Картина одна. И быстренько перевела разговор на настоящую литературу, как она это назвала и выразила надежду, что одиннадцатый класс будет читать больше серьёзных, а не развлекательных книг, которые, в отличие от лёгкого чтива, действительно полезны для ума и для души. И вот тут-то Алина Белкина, которая до сих пор отмалчивалась, не выдержала и поднялась с места. «Светлана Михайловна, а почему вы считаете, что развлекательная литература — это так уж плохо?» — поинтересовалась она. «Я вот как раз наоборот. Думаю, что должно быть как можно больше лёгких, добрых и позитивных книг. А то в серьёзной литературе, о которой вы говорите, почему-то всегда, ну, почти всегда всё очень тяжело, грустно и мрачно. Почитаешь Достоевского или каких-нибудь Господ Головлёвых, и прямо повеситься хочется, честное слово. Как известно, литература должна отражать жизнь, прозвучала в ответ. А жизнь вообще не самая весёлая штука. «Ну так тем более», — возразила Алина. «Если в жизни так много плохого, разве хорошие книги должны расстраивать людей ещё сильнее? Разве они не должны утешать, отвлекать от неприятностей, вселять надежду, показывать хорошие стороны жизни, а не только плохие? Это как игра в радость, в которую играла Полиана». Светлана Михайловна усмехнулась. «Ну, такое, с позволения сказать, издательская продукция, о которой ты говоришь, выпускается как раз немало». Всякие дамские романчики, развлекательные детективчики и прочие книжонки в бумажных обложках. Эту макулатуру, собственно, и литературу-то назвать нельзя. Несколько раз я пыталась читать подобное, но так и не сумела до конца осилить. Настолько примитивным оказывалось это чтиво. Только жаль было напрасно потерянного времени. «Может, вам просто не повезло?» Не сдавалась Алина, которая как раз обожала любовные романы — как отечественные, так и переводные, и читала их за поем. «И вам не попалась хорошая книга?» «Сдается мне, что в подобном развлекательном жанре просто не может быть хороших книг», — хмыкнула Светлана Михайловна, но, взглянув на пылающие щеки и горящие возмущением глаза Алины, смягчилась и добавила, «Ну, разве что ты сама когда-нибудь напишешь такую книгу. А теперь садись». И давайте продолжим разговор о настоящей литературе. В тот день литература была последней. Так что, возвращаясь домой, Алина и её лучшая подруга Кира ещё долго обсуждали спор с учительницей. «Она просто дура!» — возмущалась Алина. Они шли по улице, ничто на которой не говорило о приближении Нового года. Снега не было, зато на асфальте кое-где виднелись лужи. Казалось, что идет бесконечная, унылая осень. «Ну, может, и не совсем дура, но ограниченная», — вторила Кира. «Не способна видеть дальше своего длинного носа. Раз ей что-то не нравится, значит, это вообще не имеет права на существование». «Вот бы утереть ей этот ее длинный нос», — мечтала Алина. «Дать прочесть какую-нибудь хорошую книгу». Екатерина Вильмот, например, чтобы она поняла, что хорошая литература может быть позитивной. «Не, дохлый номер», — покачала головой Кира, поправляя на плече новенькую сумку от Валентина. «Она наверняка и читать не станет. Ей будет жаль напрасно потерянного времени», — передразнила она очень похоже, и подруги дружно расхохотались. «Вот если бы ты действительно сама написала книгу, Отсмеявшись, задумчиво проговорила Кира после недолгой паузы. «Тогда бы она точно ее прочла, хотя бы с любопытства». «А что? И напишу! Вот возьму и напишу!» Тут же загорелась Алина. «Вот получится у меня бестселлер. Тогда она будет знать!» «Конечно, получится!» Тут же подержала Кира. «Ты очень хорошо пишешь. Мне ли этого не знать?» «У тебя и фанфики здорово выходят, и рассказы. Особенно этот последний» про зеленоглазого незнакомца в кабриолете. «Да, но книга — это не фанфик и даже не рассказ», — всерьез задумалась Алина. «Это гораздо труднее, ведь надо будет придумать сюжет на целый роман». «Ничего, ты справишься». Кира не допускала и тени сомнения. «Ну, и я тебе помогу, чем сумею, так что вперед, дерзай». «Ладно, попробую», — кивнула Алина и перевела разговор на другую тему. «Слушай, а Мишка Соловьёв к тебе до сих пор не равнодушен, А тебе он совсем-совсем не нравится? Ведь он же красавчик! Сколько девчонок все на свете бы отдали, чтобы оказаться на твоём месте?» «Да ну его!» Кира сморщила нос и процитировала Грибоедова. «Лицом и голосом героя не моего романа». Снова ненадолго задумалась, а потом просияла. «Точно, Алинка, смотри, какое классное название я придумала для твоей будущей книги!» «Герой её романа, а? По-моему, здорово». «Да, название хорошее», — согласилась Алина. «С таким названием книга точно станет бестселлером. А я уже примерно представляю, о чём она будет. Эх, вот бы ещё узнать, кто станет героем моего романа. Не в книге, а в жизни. Этот Новый год девочкам разрешили встретить вместе». У Киры — мама, которая пригласила в гости ещё нескольких своих подруг. Алина и Кира чувствовали себя совсем взрослыми, сидя за столом вместе с другими и даже пригубили под бой курантов немного шампанского. Глядя на высокую, украшенную красными и белыми игрушками и бантиками ёлку, Алина загадала только одно — уже на следующий Новый год или немного позже подержать в руках свою первую изданную книгу и чтобы эта книга не оказалась последней, торопливо дополнила желание девочка. Что загадала Кира неизвестно, ведь о желаниях обычно не говорят, чтоб не сглазить. Однако по её мечтательной улыбке становилось понятно, что и она пожелала что-то не менее прекрасное и масштабное. А за окном шёл долгожданный снег, что по нынешним временам частенько само собой приравнивается к чуду. Снежинки кружились в медленном белом танце — И казалось, что волшебство уже плетет свою сеть.